Церковь коммунистическая реформированная церковь была учреждена в соответствии с постановлением ЦК КПГБ и указом Верховного пятиугольника о консолидации сил. В обоих документах было указано, что культисты, волюнтаристы, крупцанисты и реформисты боролись с религией вульгарно, притесняя верующих. Я оскорбляя их чувства, они недооценивали той огромной пользы, которую верующие могли приносить, будучи признаны как равноправные члены общества. Документы торжественно провозглашали присоединение церкви к государству при одном непременном условии отказе от веры в Бога. Это условие в окончательный текст документов было внесено редакционной комиссией. Реформированная церковь своей целью ставит воспитание коммунян в духе коммунизма и горячей любви к Гениалисимусу. С этой целью ведутся регулярные проповеди в трудовых коллективах и в храмах, где также проводятся службы в честь августовской революции, дня и рождения Гениалисимуса, дня коммунистической конституции и так далее. Но, разумеется, у этой церкви есть свои святые Святой Карл, святой Фридрих, святой Владимир, внесённые в святцы многие герои всех революций, но в первую очередь герои августовской революции, всех воинов и героев труда. Церковь всегда внушает своей пастве, что настоящий праведник это тот, кто выполняет производственные задания. Соблюдает производственную дисциплину, слушается начальство и проявляет постоянную бдительность и непримиримость ко всем проявлениям чуждых идеологий. Церковь также постоянно борется за распространение среди коммунян новых коммунистико-религиозных обрядов.